отчетливо произнесший одно единственное слово. по П-прокат! — Что? — удивленно приподнял брови его величества. — Мне тоже показалось, что я недослышал. Нужно взять Орлова у Линда на прокат до окончания к -к коронации. семён Александрович покачал головой. — Он бредит! Старший же из великих князей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 Мы как бы возьмем у него Орлова на прокат. До коронации ведь еще неделя. — Но что нам это даст? — ухватил за запышный уз Георгий Александрович. — Как что, Джорджи? Время! — воскликнул Кирилл Александрович. — Целую неделю времени и вероятность спасения ребенка, — добавил фандорин Наше условие будет такое.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 — Ну как? — спросил он, причем не у своих августейших родственников, а у Фандорина. — Неплохо, — придерзко ответил тот, командующему императорской гвардией. — Но я бы п -п прибавил, иначе сделка не состоится. Линд должен понять, что мы признаем его карту сильной и готовы заплатить дорогую цену,